Слава Ленская. «Кто это?» – спросил Дэн. «Моя новая игрушка», – ответил я и лишь лениво ухмыльнулся. «И во что ты с ней играешь?» – уточнил Ник. «По-моему, и так все понятно. Она мой личный круглосуточный ассистент и считает себя моей рабыней. Слушай, у тебя с этой крошкой как? Чисто деловые отношения?» – спросил Рэм. «Тебе зачем эта информация?» – прищурившись, посмотрел на друга. «Я бы с ней да», – ответил тот, похотливо поглядывая на мою ягодку. Обойдешься. Он предложил сделку, и мне пришлось согласиться. Теперь я его личная рабыня 24 на 7. И это не преувеличение. Позвонить мне среди ночи и отправить в магазин за минералкой – это меньшее, что пришлось для него выполнить. Ненавижу. И как только он мне отдаст то позорное видео, я ему отомщу. Пролог.